Черный пиар побеждает. Июльские события опровергают модную нынче концепцию, что, дескать, коварные большевики подталкивали добрый русский народ к восстанию. Все было наоборот. До осени 1917 года большевики, задрав штаны, бежали за народом. Началось, как обычно, с мелочи. Анархисты со свойственной им бесцеремонностью самовольно захватили дачу сенатора Дурного на выборгской стороне. Свердловская набережная, 22. Впрочем, тогда все так поступали. Большевики, к примеру, в наглую захватили дом Матильды Кшесинской, устроив там свой штаб, и плевать хотели на ее жалобы в суд. Примечание. Кшесинская обратилась в суд, требуя освободить свой дом. Суд вынес решение в ее пользу. Однако большевики просто наплевали на то решение. 6 июня власти потребовали освободить дачу. Но за анархистов стояли рабочие и кронштадтские матросы. Дело вылилось в массовые демонстрации. По ходу событий продачу никто уже и не помнил. Интересно, что Совет планировал демонстрацию в поддержку Временного правительства, но выступления шли под лозунгами «Вся власть Советом и долой министров-капиталистов». Примечание. В левой прессе обиходное прозвище первого состава Временного правительства. Заодно наведались к тюрьме, откуда выпустили нескольких арестованных анархистов. Однако Временное правительство пока было сильнее. 19 июня верные временным войска захватили таки дачу Дурного и арестовали около 60 человек, причем те отнюдь не мирно сдались, а оказали активное сопротивление. В их числе был арестованный знаменитый впоследствии анархист-коммунист Анатолий Железняков. Примечание. Анархисты-коммунисты – сторонники учения Кропоткина. На низовом уровне практически сливались с радикальной частью большевиков. Тут возмутился Кронштадт, который уже тогда фактически не подчинялся временному правительству. Матросики пригрозили двинуть на Питер. В итоге арестованные как-то подозрительно быстро бежали. А на даче дурново анархисты продолжали неофициально собираться, благо остальные организации не тронули. Участие большевиков в этих событиях сводилось к принципу «мы тоже пахали». Они также принимали постановление о проведении демонстрации, хотя было ясно, что выйдут в любом случае. Но анархисты на этом не успокоились. 2 июля тайное совещание анархистов-коммунистов в Красной комнате дачи дурново постановило устроить вооруженное выступление против Временного правительства. 3 июля они вывели на улицу первый й пулеметный полк с оружием. И что было делать большевикам? Военка ведь пыталась соревноваться с анархистами в радикальных лозунгах. Как говорится, за базар надо отвечать. Ленин поначалу был против этого безобразия. Но когда к особняку Кшесинской подошли вооруженные матросы, военка тоже располагалась там. Выбора уже не было. Либо потерять лицо, либо поддержать восставших. Он выступил с балкона, причем акцентировал внимание на мирном характере демонстрации. Но я уверен, что многие поняли, о чем именно он говорит. Закончив выступление, Ленин обратился к членам военки. «А вас надо бить!» Впрочем, потом Ильич и сам увлекся. Ведь поначалу создалось впечатление, что восстание имеет успех. Была захвачена петропавловской крепость, и, казалось, город был уже в руках восставших. Но Временное правительство применило мощное оружие – черный пиар. Почему-то считается, что это изобретение нового времени. Ничего подобного. Пиар существовал задолго до появления газет. А уж когда появились газеты? Но так или иначе, Временное правительство начало кампанию. Ленин – немецкий шпион. Инициатором ее была военная контрразведка. Действовала она без санкций Временного правительства, которое хотело запустить эту тему несколько позже. Но контрразведчики лучше угадали момент. Доказательства, честно говоря, были слабенькими. Единственным бесспорным фактом являлся пломбированный вагон. А все остальное не годилось даже для плохого шпионского романа. К тому же улики до слез напоминали дело Месоедова. Примечание. Месоедов Сергей Николаевич. В 1915 году был обвинен в шпионаже в пользу Германии и казнен. Представленные доказательства были очень сомнительными. Большинство историков полагает, что дело было сфальфицировано в политических целях. В частности, для оправдания контрразведки, которая в Российской империи работала отвратительно. Но их хватило. «Правда» Сталин, работавший тогда редактором «Правды», сумел добиться, чтобы не было массового вброса в газеты информации против большевиков. Данные о шпионе Ленине напечатала только газетка «Живое слово», которая была чем-то вроде нынешнего московского комсомольца. Но у черного пиар есть еще одно мощное орудие. На тот момент, пожалуй, даже более сильные чем газеты слухи, которые упорно распространяли контрразведчики. Этого хватило. Восстание сошло на нет. Военка фактически развалилась. С большевиками забрались жестко. Из особняка Кшесинска их вышибли, многих арестовали. А Ленин, как известно, ушел в разлив, а потом в Финляндию. А суть этой истории вот в чем. К этому времени Советы, на которых сильно сжали снизу, стали очень давить на временное правительство, требуя начать переговоры по заключению сепаратного мира. И в Германии имелись люди, которые этого хотели. А мир, как мы помним, был очень невыгоден Англии и Франции. Да и операция проведена уж больно классно для достаточно дубовой тогдашней контрразведки. После июльских событий с полкома Советов сразу же приняли резолюцию, обещающую поддержать то, что осталось от временного правительства. Есть вопросы, кто стоял за обвинением Ленина в шпионаже?